Глава шестая. 17 дней, 3 часа с начала эксперимента. Профессор застрял в пробке в центре города и думал о предстоящей встрече. Мысли о Кате, к его собственному удивлению, не отпускали с того самого дня, когда Степан привез его в клинику. Мещерский не был готов смотреть ей в глаза, потому что боялся услышать страшное. Сзади засигналили, профессор нажал на педаль газа. Но прежде чем узнать правду, он решил сделать одно важное дело, откладывать которое дальше было нельзя. У клиники дежурил полицейский. Он подошел к припарковавшейся машине Мещерского и постучал в окно. «Добрый день. Территория закрыта для посещений. А, это вы. Что вам нужно?» «Я бы хотел попасть внутрь». Полицейский достал рацию. Профессор подождал, пока дежурный получит указание. «Только в моем присутствии и не более получаса». Выбора у Мещерского не было, и он вошел в клинику в сопровождении полицейского. Профессор прошелся по холлу первого этажа. Стук его трости эхом разносился по зданию. В комнате для наблюдений было грязно и пусто. Из стены торчали оборванные провода. Мониторов на прежнем месте не было. Сотрудники следственного комитета не слишком церемонились. Мещерский обернулся к сопровождающему. «Оставьте меня одного». «Не положено». «Пожалуйста», — устало сказал профессор. «Я неподозреваемый. Юридически это все еще моя клиника, и я бы хотел побыть один, понимаете?» Мещерский с трудом держался на ногах. Перед дежурным стоял не загадочный маньяк, лицо которого крутили по всем каналам, отчаявшийся, уставший человек. «У вас 15 минут», — сжалился полицейский. Оставшись в одиночестве, профессор осмотрелся, постарался вспомнить расположение всех предметов в комнате и обнаружил, что не помнит, были ли здесь манекены. Да, он пытался создать для участников впечатление масштабности эксперимента, но как решил задачу, не помнил. Память ухудшалась быстрее прогноза. Стресс ускорил болезнь. Мещерский поднялся в свой кабинет. И здесь царил хаос. Профессор испытал легкий приступ беспокойства, поправил криво висящие дипломы на стене. Так гораздо лучше. Провел пальцами по корешкам книг, пока не нашел нужную. Убедившись, что дежурного нет за спиной, профессор отодвинул фрагмент задней стенки стеллажа и извлек из ниши в стене ключ с красной биркой. Одно дело сделано, можно спуститься вниз. Руку Мещерского сковала судорога, по телу пробежала дрожь, он торопливо принял таблетку. В помещении эксперимента пахло трупным ядом, вперемешку с дезинфицирующими химикатами. Освещение работало с перебоями. Повсюду следы крови. Некогда живое и уютное пространство словно умерло и разложилось до костей. Мещерский с трудом удержался, чтобы не повернуть назад. Но он должен был это увидеть. Голова кружилась, подступала тошнота. Но холодный разум профессора подавил панику, и он заставил себя сделать еще один шаг. В туннеле он вошел в камеру, где держали Катю, опустился на пол. Стены и пол все еще были испачканы ее кровью. Профессор застонал. Он убил их. Убил своей гордыней, хладнокровием, отрицанием очевидного, тем, что видел перед собой лишь цель и относился к этим людям как к средству. Отец был прав. Он останется убийцей до конца своих дней. Иначе не могло быть. Мещерский зарыдал.